Глава 12. «Не смей ничего менять во время церемонии», — шипит в ответ Кир. Я сжимаю руку Агнес, чувствуя, как ее ладонь дрожит, словно крыло пойманной феи. В кармане моего платья крошечный флакон с лавандой. Стандартный набор для нервных невест. Но сейчас это мой секретный козырь. Аромат спокойствия против вони темного гламура. Мысленно усмехаюсь я. Внутри меня бушует буря. Яд мести кипит, как котел в адской кухне, а жалость шепчет. ребенок то при чём? Он же в животе рифмы сочиняет, а не злодейство». «Вдохните», — шепчу я, ловко поднося флакон к носу невесты под видом того, что поправляю локон. да дорогая Жанет, это не подлость. Это ароматерапия с налетом саботажа». Агнес делает глоток воздуха. И её лицо розовеет, будто ее только что поцеловала богиня здоровья. Лаванда перебивает запах свечей, пахнущих, как проклятый сыр из подземелья. «Спасибо!» Её улыбка светлее лунного сияния. Черт, она как ангел, заблудившийся на балу у демонов. Кир бросает на меня взгляд. Холодный, как лезвие кинжала. Но в его глазах мелькает искра. Неужели признательности? «Нет, наверное, это блик от адского пламени в люстре». церемонии Мейстер продолжает бубнить заклинания, а я стою, как гном на аукционе драгоценностей. Напряженно и с желанием все испортить. Агнес вцепляется в мою руку так, будто я ее личный спасательный круг в океане темной магии. «Клянёшься ли ты, Кир Шакли, быть верным, как пёс Цербера и заботливым, как нянька у тролля?» Голос церемонии мейстера грохочет, будто камнепад в горах. Конечно, он не говорит так, но про себя я именно так все и переиначиваю, а то ведь скучно до зевоты. Клянусь. Кир отвечает так гладко, словно репетировал перед зеркалом Изоникса. «Ага, и я клянусь, что ты лжешь как продавец волшебных бобов», мысленно добавляю я. Агнес произносит клятву тихим голоском, а я ловлю себя на мысли... Вот бы ее доброта оказалась походом за грибами в светящемся лесу. Отхожу в сторону, чувствуя себя третьей лишней на перу у горгоны. И тут... «Разве ты не планировала устроить тут фейерверк из хаоса?» Раздаётся голос за спиной, глубокий, как пропасть между мирами. Обернувшись, вижу мага в плаще из теней, с волосами чернее бездны и глазами горящими, как угли в печи демона. Его аура давит, словно атмосфера на дне океана. «Вы кто? Здесь только избранные гости». Я делаю шаг назад, наступая на шлейф собственного платья. «Элегантно, Жанет, очень». Дариус Вейл. Тот, кто видит все. Его губы искривляются в улыбке, от которой мурашки бегут по спине. Например, как ниточные жучки обедали пиджаком жениха. «Да? Какая...» С «Случайность!» — выдавливаю я с улыбкой, изображая невинность. «Вот это неожиданные гости!» «Да кто ты вообще, темный инспектор свадебного этикета?» «Случайность!» Он поднимает бровь, и тени вокруг нас шевелятся, будто живые. «Тогда дождь в час икс — это привет от русалок?» «Возможно. Они большие романтики!» — парирую я, пряча дрожь в голосе. Он приближается, и от него веет холодом, как из открытого портала в ледяные пустоши. «Твоя бабушка скрывала агентство не просто так. Но тебе повезло. Я люблю... секреты». «И что? Хотите устроить допрос с пристрастием?» Я закатываю глаза. «Сейчас достанет сферу правды, и я запою, как сирена на аукционе». Жанет Востич. Наследница свадебного агентства «Счастливая пара». Он произносит мое имя так, будто читает приговор. «Ты унаследовала не только бизнес, но и проклятие». Я кидаю на него напряженный взгляд и не говорю ни слова. Каждая мышца в моем теле напряжена до предела. Я знаю многое. Например, что твоя бабушка не просто так держала тебя подальше от агентства. Вдруг говорит он... Меня будто обдают ледяной водой. Что вы имеете в виду? Я тут же поворачиваюсь к нему, не в силах скрыть интерес. Но он уже отворачивается. Его взгляд скользит по залу, где гости поздравляют молодых. «Поговорим позже, после банкета», — бросает он. «Я не собираюсь с вами разговаривать», — говорю в его широкую спину. Он оборачивается, и его глаза вспыхивают алым. «Ты обязана» потому что если не хочешь, чтобы небожители узнали о твоих попытках сорвать свадьбу, тебе лучше быть позговорчивее. Я замираю. Если небожители решат, что я намеренно вредила церемонии, последствия могут быть куда хуже, чем новое проклятие. Что вы хотите? Он наклоняется ко мне, и его дыхание обжигающе холодное. Я твой следующий клиент. Вот же жук в плаще, мысленно шеплю я, но внешне сохраняю ледяное спокойствие. Угрозы? Как банально. Нет, перспектива. Он растворяется в тенях, оставив в воздухе запах серы и интриги. Агнес тем временем бросает в мою сторону букет из черных роз. Ловлю его автоматически. Ирония. Лови символ любви, которую пыталась уничтожить. Кир ловит мой взгляд и... подмигивает. Всё, с меня хватит. Пора бежать, пока Дариус не вернулся, а розы не ожили. Пост скриптум. Шерх, вылезший из кармана, начинает грызть букет. Давай, дружище. Может, хоть ты найдешь в этом смысл.